У самовара За буфетной перегородкой сочинского вокзала в двух шагах от паровоза с утра до ночи играет оркестр. Это художественный ансамбль под управлением специально приглашенного маэстро. Играются главным образом легкомысленные мотивчики. Например, у самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно. Делается это, очевидно, не столько для усложнения слуха курортно-больных, сколько для того, чтобы заглушить крики пассажиров, пострадавших от некоторых недочетов железнодорожного транспорта. Значит, картинка такая. Перрон, солнце и поезд готовы отправиться в дальний путь. Морской ветер шумит в привокзальной роще. Мимо цветочных клумб, мимо художественного ансамбля пассажир идет к своему вагону. Он растерянно улыбается. Давно ли на железной дороге к пассажиру относились с отвращением, старались его не замечать, а теперь вдруг такой прогресс. Пассажир показывает проводнику свой билет, и вслед за этим выясняется, что указанное на билете место издавна принадлежит начальнику поезда, и что городская станция не имеет права его продавать. Пассажир начинает горячиться. Проводник сохраняет самообладание. Но как же все-таки попасть в поезд? Проводник этого не знает. Он говорит, что это не его дело, его дело сажать пассажиров с правильными билетами. Дежурный по станции сочувствует пассажиру, но, в конце концов, это тоже не его дело. Его дело — дежурить по станции. С громадным трудом пассажир и восемь человек-провожающих, которые ходят за ним с растопыренными для прощальных объятий руками и с вытянутыми для поцелуев губами, находят начальника поезда. Начальник поезда оказывается обаятельным человеком. Он готов сделать всё на свете. Но билеты — это не его дело, он не может отвечать за неправильные действия городской станции. Итак, когда бьет второй звонок, выясняется, что на вокзале нет ни одного человека, которому было бы дело до пассажира. Поезд трогается, бедняга со исковерканным от гнева лицом остается на платформе, провожающие приводят свои губы и руки в нормальное положение, а художественный ансамбль с удесетеренной силой и в бешеном темпе исполняет песнь индийского гостя, переделанную в фокстрот. В ресторане Киевского вокзала тоже играет оркестр «У самовара я и моя Маша». Под эти жизнерадостные звуки среди пальм, заляпанных известкой, бродят грязные официанты. На столиках лежат скатерти с немногочисленными следами былой чистоты. Под сенью засохших цветов стоят мокрые стаканы с рванными краями.